Глава третья. Венциносные братья. Миновал полдень, когда карета великого князя Константина Павловича, запряженная четверкой белоснежных роскошных лошадей, остановилась у парадного подъезда Каменноостровского дворца. Слуга, одетый в императорскую ливрею, с поклоном отворил дверцу. Через мгновение на серую брусчатку опустилась пара вычищенных до блеска ботфортов, и показалась фигура их хозяина в генеральском кавалерийском мундире. «Государь у себя ли любезный?» «Точно так, с ваше императорское высочество», — не поднимая головы, ответил лакей. «Ожидают вас в парке». «Прекрасно. Подай-ка шляпу там в карете». Генерал поднял глаза на фасад двухэтажного дворца Его взгляд заскользил по знакомым очертаниям. Светло-желтый охристый цвет стен, белоснежные античные колонны и треугольный антаблемент над мраморной лестницей, чуть вдавленная передняя часть и выступающие боковые. Пилястры в боковых частях здания подчеркивали строгость форм и придавали торжественности. Примечание. Антаблемент. С французского «стол-доска» балочное горизонтальное перекрытие пролета, которое опирается на стены или колонны. Конец примечания. Его бабка, императрица Екатерина Великая, подарила этот дворец отцу, Павлу. Бог знает почему, но этот летний дворец император не взлюбил и почти здесь не жил. Отцу больше по душе пришлась Гатчина. До самой смерти Екатерины он прожил там, а уже когда сам стал императором, заложил Михайловский замок. Константин помнил, как они с братом боялись венциносного отца. Всегда вспыльчивый и требовательный, подозрительный и жесткий, Павел правил империей как гвардейским полком, окриками и палкой. Михайловский замок, больше похожий на крепость, чем на дворец императора в собственной столице, был построен всего за 4 года вот только жить в нем отцу было не суждено. Через сорок дней после новоселья он был убит заговорщиками в собственной спальне. Это воспоминание до сих пор вызывало в Константине страх. Темная ночь, стук тяжелых гвардейских сапог по пустым коридорам дворца, выламывают двери, пьяные окрики, ищут покоя императора, врываются в спальню, она пуста, крики, бешенство — Упустили. Один из убийц зажигает свечу, переворачивают постель. За тяжелой портьерой обнаруживают Павла. Он узнает заговорщиков. Все до единого ближайшее окружение государя. Один из убийц бьет его табакеркой в висок. Кровь. Император еще жив. Мерзавцы душат его шарфом. Константин надел поданной слугой бикорн и медленно пошел в парк. Примечание. Двууголка, бикорн, двурогая шляпа, которая пришла на смену более громоздкой и неудобной треуголки в конце XVIII века. В отличие от своей предшественницы, треугольной шляпы, двууголка, бикорн, легко складывалась и занимала меньше места. Конец примечания. Вот уже восемь лет, как он брат императора и наследник престола. Прошло столько времени, а воспоминания никак не оставляют, и никуда не делся страх. С детства порывистый и впечатлительный, кровь отца, увлеченный символизмом и мистикой, он часто приезжает к Михайловскому замку. Он не может заставить себя войти внутрь, но подолгу в наступивших сумерках смотрит на окна отцовской спальни. По Петербургу ходят слухи о появлении призрака несчастного Павла в этих окнах. Правда ли? Великий князь ни разу его не увидел. Аллея парка была засажена липами. Константин помнил, как детьми они с Сашей убегали от Лагарпа удить рыбу на малую или большую невку. С им давал старый дьячок из Предтеченской церкви, купол который уже показался из-за деревьев. Теперь Каменноостровский дворец был любимым дворцом императора. Александр говорил, что ему нравится здесь свежий воздух и близость воды, парк, располагающий к прогулкам, но вся столица знала, что тянет сюда императора не только любовь к уединению. По другую сторону Малой Невки располагался особняк Нарышкиных, где его брат часто проводил ночи у замужней хозяйки, Марии Нарышкиной. Константин издалека узнал фигуру брата. Император стоял, заложив руки за спину и задумчиво глядел на реку. Высокий красавец с умным, чуть высокомерным взглядом, Александр был одет в черный мундир с золотыми палетами. Высокий воротник доходил до линии курчавых бакенбард, голова не была покрыта и летний ветерок ворошил волосы. Он обернулся, увидев брата, и они обнялись. «Вот смотрю на реку», — начал император. «Помнишь ли, как в воду вон там за березками прыгали?» «Как не помнить, Саша? Ты и ножичком на коре похабное слово вырезал». Они рассмеялись. «До сих пор начертано, я проверял». Александр положил руку брату на плечо. «Тихо здесь. И думается славно. Государь, что-то случилось?» Генерал хорошо знал брата и по его глазам видел, что какая-то мысль тревожит Александра. «Знаешь, а я тебя позвал пожаловаться. На твоих кавалергардов». Константин удивленно вскинул брови. «Да-да, на них. Представь себе. Вчера поздним вечером двое офицеров наняли лодку. Как тебе известно, полк расквартирован на том берегу». Он кивнул на реку. Так вот, два кавалергарда причалили к окнам покоев императрицы. С собой у них была припасена не то гитара, не то бандураси, сие не так уж и важно. Они прямо в лодке исполняли под окном Лизы Серенаду. И недурно, кстати, исполняли, позволю заметить. «Государь, я... Мерзавцы задержаны?» Константин кипел от злости. «Нет, конечно. Увидев ялик охраны дворца...» Эти пивуны налегли на весла и вошли в устье черной речки. Ялик, преследуя их, сел на мель. Подозреваю, что не далее, как завтра, по Петербургу разнесется новый анекдот. Государь, найдем пакостников. Кто бы они ни были, невзирая на заслуги, в дальние гарнизоны поедут. «Нет, Костя, не будем смешить свет», — он повернулся к брату. «Я хочу, чтобы ты их нашел» и мне представил. Генерал раздраженно закусил губу. Глаза его горели от ярости, но он сдерживал гнев. Александр тоже прекрасно знал брата, а потому рассмеялся. — Ну как же можно в дальние гарнизоны таких молодцов? У одного прекрасный баритон, у другого тенор. Хочу презентовать им полста бутылок шампанского из императорского погреба. Константин вздохнул. Вы слишком добры, ваше императорское величество. Я вижу, ты еще хочешь что-то сказать. Ну, говори, говори, я дозволяю. Ты один из немногих, кто еще может говорить мне то, о чем помышляет. Мне это весьма приятно, Константин. Император улыбнулся и расстегнул ворот мундира. Я скажу не как ваш подданный, государь. Скажу как брат». «Саша, остановись! Остановись! Неужели ты не видишь, что происходит вокруг? В салонах болтают не весть что. В гвардии появляются тайные общества, где офицеры не просто играют в фараона за пуншем, а обсуждают идеи парламентаризма. Хвалят Спиранского с его проектами перемен, восхищаются Бонапартом и Республикой. Совершенно ушел страх перед государем. «Ты расшатываешь устои, на которых держится твой престол. Вокруг тебя люди, которые подталкивают к пропасти — Кочубей, Строганов, Новосильцев!» Они брели вдоль причала. Солнце зашло за набежавшие невесть откуда облака, и свежий ветер с реки принес долгожданную прохладу. Александр задумчиво слушал брата и глядел под ноги. При упоминании фамилий своих ближайших советников Он вздрогнул. «Мир меняется, Костя, и монархиям следует меняться. Погляди, что было во Франции. Время абсолютной, ничем не ограниченной власти подходит к концу. Либо это сделаю я, причем сделаю так, как необходимо мне, либо... Они?» Он неопределенно кивнул куда-то за спину, и Константин не понял, кого он имеет в виду. Ты упомянул наш негласный комитет чем же он тебе позволю знать не угодил чем не угодил усмехнулся константин а указ о вольных виданное ли дело давать крепостным право выкупа земли много ли позволь спросить крестьян смогли внести за себя деньги я уже не говорю о том много ли было освобождено помещиками добровольно немного но мы на и не рассчитывали Указ был нужен для того, чтобы понять, насколько империя готова к следующему шагу. Он подобрал лежавший на тропинке камешек и с силой бросил его в воду. Константин молчал. Он был поражен. Наконец смог выговорить. «Это...» «Да, да, Костя. Отмена крепостного права». Император смотрел прямо в глаза брату. «Государственный совет...» разделение властей. «Саша!» — прошептал Константин. «Саша, не делай этого! Они придушат тебя, как придушили отца!» На лицо Александра легла тень. Уголки губ нервно дернулись, и он отвернулся. Константин переваривал услышанное и нервно мял шелковую перчатку. Но это все весьма нескорый прожект. К сожалению или счастью, — наконец задумчиво произнес император, — грядет большая война. Бонапарт не остановится. Я видел это в его глазах там, в Тильзите. Любой заключенный мир для него — это передышка между войнами. Думаешь, он осмелится пойти на Петербург? Я не знаю. Условия тильзитского мира ты читал. «Мы получили Финляндию, он — ионические острова. Турция без поддержки Франции долго не протянет. Но ведь главное в этих соглашениях вовсе не передел границ. Этот корсиканец навязал нам континентальную блокаду Англии, а Англия — наш крупнейший торговый партнер. Потерю британских товаров еще можно пережить». Но куда прикажете деть пшеницу, дёготь, пеньку, лес, щетину, железо, соль, медь? Империя теряет на блокаде немыслимые деньги. У нас нет выбора, мы будем вынуждены нарушать ее условия. И рано или поздно он обо всем узнает. Странно, но Константин испытал облегчение. Время, когда какие-то скоты, происхождения весьма подлого будут решать, какие империи нужны законы, отодвигалась на неопределенный срок. В преддверии большой войны проводить подобные реформы было бы чистым самоубийством. Государь это понимает, от того то и позволяет подданным много лишнего. История с кавалергардами становилась понятной. Вскоре Александру понадобится их доблесть, преданность и даже кровь. Между тем государь продолжал. «Позвал я тебя, конечно, не из-за этих пивунов, а как главу комиссии по реорганизации воинских сил. Третьего дня пришла депеша от нашего агента в Париже. Бонапарт в чрезвычайной секретности направил в Россию своих агентов. Им предписано сообщать в Париж о местах расположения полков, численности, вооружений. Особое внимание велено уделить артиллерии» запасом в арсеналах провианта, пороха, а также сбору сведений о новых образцах оружия. Александр сделал паузу. Он начал подготовку к войне. Государь, мы тоже будем готовы. Закончено формирование двух новых гвардейских полков. К осени будут еще два. Хорошо. Я поручу военному министру обеспечить их фуражом и довольствием. Как обстоит дело с новыми нарезными штуцерами, в мае в Гатчине император присутствовал на военных маневрах. Полк егерей в тот день поразил его точностью стрельбы. Оказалось, что короткие нарезные ружья, состоящие на вооружении полка, удобны в использовании, неприхотливы и, что самое главное, обладают большей прицельной дальностью и точностью. Император поручил воинской комиссии изучить возможность массового перехода армии на штуцеры. Видите ли, государь? Растерянно начал генерал. Производство нарезных ружей на Тульском оружейном заводе невозможно. Нет умельцев. Лучшие ружья, как известно, делают в Англии, и покупать их там мы из-за известных обстоятельств также не можем. Был в Ахтырском полку некий майор Левин. Очень дельный человек, инженер. Придумал хитрый способ выплавки стали, а еще увеличил количество нарезов в канале ствола, да по весне утонул в имении своем, в отпуске. И что же? Все бумаги Левина перевернули. Ни чертежей, ни образцов, ничего. Император вздохнул. Нет умельцев. Так ищите, Константин. За границей, у Демидова, где хотите, ищите. Армии надобно современное оружие. Исполним, государь. Александр кивнул и великий князь понял, что аудиенция закончена. Уже начинало смеркаться, когда военный министр граф Алексей Андреевич Аракчеев вошел в рабочий кабинет императора. Это был высокий, чуть седоватый человек с аскетичным и худоватым лицом. На графе был мундир полковника гренадерского полка его имени, черный двубортный колец с золотыми палетами на плечах, и красным однотонным высоким воротом безо всякого галуна. «Ваше императорское величество!» Граф по-военному вытянулся и сделал короткий поклон. «Здравствуйте, Алексей Андреевич!» «Прошу вас, садитесь!» Государь отложил бумаги, которые читал перед приходом графа. «Что там у нас?» Ракчеев раскрыл папку и передал императору несколько листов. «Анна Ивановна опять просит денег!» Чернышов пишет, что посольство Франции получило от Бонапарта огромные деньги, дабы употребить их на подкуп ваших подданных, государь. «Вот каналье, усмехнулся Александр, пробегая глазами написанное. «Сколько мы заплатили этому мерзавцу в прошлом месяце? Мы покрыли его карточные долги на 11 тысяч франков, государь». После заключения мира в Тильзите состоялся конгресс в Эрфурте, где Россия и Франция окончательно закрепили все условия. Именно в Эрфурте и случилась та интереснейшая встреча Александра с министром иностранных дел Толейраном. Эта хитрющая лиса, умевшая петлять между роялистами и республиканцами, как заяц между борзыми, напрямую предложил Александру свои услуги соглядатая и шпиона. Нисколько не стесняясь, наглец дал понять, что банально любит деньги. С тех пор русский посол исправно оплачивал его расходы, а Телеран исправно писал российскому императору о состоянии делу императора французского. Подписывался негодяй Анна Ивановна. «Он просит еще десять тысяч. Отправьте сегодня же». В конце концов Чернышов подтверждает его депеши. «Еще что-то? Ваше Величество, принимая во внимание то обстоятельство, что ни имен, ни личностей французских шпионов мы не знаем, прошу высочайшего разрешения поделиться сведениями с оберполицмейстером Балашовым. Как знать, государь, может, и его ведомство сообщит нечто интересное? Александр задумался. Сеять панику в столице подготовкой к войне и поисками шпионов совсем не хотелось. С другой стороны, привлечь к этой работе дополнительные силы было разумным решением. К тому же Балашов был человеком, превосходно владеющим шпионским искусством и сердцем, привязанным к своему ремеслу. Алексей Андреевич. Император встал, заложил руки за спину и подошел к окну. С Балашовым можете поговорить доверительно и откровенно. Думаю, у него тоже на сей счет появятся мысли. В беседе укажите, что лишнего рвения в деле не нужно. Пусть действует по своему разумению и избирательно. Ни к чему пересуды в столице. Будет сделано, Ваше Императорское Величество. Вы свободны. На улице наступили сумерки. Зажглись огни, и река за окном стала темной. Все же война. В глубине души Александр чувствовал, что его самолюбие уязвлено и результатами вынужденного мира, и унизительными поражениями под Устерлицем проесишь Эйлау Фридландом. Кто мог подумать, во что для Европы превратится эта кровавая комедия 1989 -го года? Монархи Англии, Австрии, Пруссии, Италии, Испании, России потешались в те дни над Парижем, где головы аристократов сыпались с плахи, как горошины из прохудившегося мешка. Всем казалось, что подлая чернь, захватившая власть и выкинувшая бурбонов с трона, Сейчас напьется крови и, одумавшись, будет умолять их вернуться. Ведь к этому поначалу все и шло. Откуда взялся этот коротышка-артиллерист, не просто оседлавший эту взбесившуюся толпу, но и выкинувший из тюэльри сначала бараса, а потом и вообще поставивший жирный крест на директории? Александр вспомнил рассказ старого Екатерининского генерала Заборовского, как в 1788 году. Будучи младшим лейтенантом артиллерии во французской армии, Бонапарт подал прошение о переводе на русскую службу. Тогда Россия воевала с Турцией, и по указу Екатерины Великой иностранные офицеры принимались на службу с понижением в чине. Бонапарт, как рассказывал Заборовский, в бешенстве отверг это условие, заявив на прощание, что в прусской армии ему дадут чин капитана. И вот теперь... Вся Европа лежит у ног этого жалкого нищего лейтенанта, ставшего императором Франции. С полдюжины европейских престолов занимают его родственники и такие же безродные выскочки. Король той самой Пруссии, где он мечтал о чине капитана, униженно умоляет не отнимать у него земли. Александр нахмурился. Вспомнился отец, несчастный император Павел. Его называли последним рыцарем Европы. Он всерьез предлагал монархам этой самой Европы в случае каких-либо обострений отношений между государствами не начинать войн, а решать спор на дуэли между самими монархами. Раздражительный, тщеславный и желающий управлять всем, отец по-настоящему сблизился с самозванным коротышкой и даже состоял с ним в регулярной переписке. Бонапарт верно распознал характер отца. Он сделал то, что окончательно сразило русского императора прямо в сердце. Вернул шесть тысяч пленных, предварительно пошив им новые мундиры, причем сделал это за счет французской казны. Результатом этого рыцарского жеста стал их договор о завоевании Индии, этой дойной колониальной коровы англичан. Смерть Павла от рук заговорщиков поставила крест на этом завоевании. Александр, став императором, отозвал русские войска, и в отношениях с Францией наступило похолодание. Вспомнился март 804-го. Весть о расстреле герцога Ингиенского во рву Винсентского замка облетела тогда все дворы Европы. Россия вручила французскому посланнику ноту с возмущением, на что Наполеон не приминул едко ответить. Александр помнил его послание дословно. Жалоба, которую Россия предъявляет сегодня, заставляет спросить, если бы, когда Англия замышляла убийство Павла I, удалось узнать, что заговорщики находятся в одном лье от границы, неужели не поспешили бы их арестовать? Это был намек на его участие в убийстве отца. Можно ли было стерпеть такое? он вздохнул. Прошло уже пять лет. Пять лет битв, крови, обиднейших для самолюбия поражений, наконец, мирного договора на условиях, позволивших сохранить лицо, но экономически удушливых. И вот теперь, теперь все идет к новой войне. В Эрфурте они провели бок о бок несколько дней. Два императора, два тщеславных соперника — Еще там, на шумных приемах, под звуки вальсов и в темноте театральных лож, Александр понял, что подлинное величие эгоистично. Они не договариваются о мире. Они делают паузу перед решающим сражением. Он обернулся. На стене в огромной золоченой раме висел портрет его бабки, Екатерины Великой. Ему вдруг показалось, что она улыбнулась.